Глава 16 Мейзер. Мейзер догадался, что задумала Мира, еще до того, как она заговорила. Она только посмотрела ему в глаза, и он понял, они едут в Джулай. Они должны сделать все возможное, чтобы помочь Уильяму и остальным. Отряд Кэрридвен опережает их на день и уже к вечеру доберется до Джулая. Распад просочится в них прежде, чем они успеют поднять мечи. Мира отвернулась от Дендеры и уставилась на меч Коннелла. «Мне нужно оружие», — указала она на него. «Для... для восьмерых», — прервал ее Мезер. «Предвестники расцвета идут с тобой». Он кивнул Филу. «Найди всех. Они должны быть где-то здесь». «Я покажу, где они», — предложила Несса и тотчас сорвалась с места. Филу пришлось ее нагонять. Конол ушел в палатку собирать оружие. «Еще нам понадобится лекарство», — продолжала Мира. «Я не смогу лечить невентарианцев». «Лошади?» «Нет, мы переместимся с помощью магии», — «здорово», — скривился Мейзер. «Стоп!» — вытянула вперед руки Дендера. На нее уставились окружающие их вентарианцы. «Что ты делаешь?» — зашипела я, понизив голос. «Если хочешь присоединиться к ним?» Лицо Миры ожесточилось. «Не присоединиться, спасти!» Дендера судорожно вздохнула. «Чего они не знают?» «На объяснение нет времени», — покачала головой Мира. «Кто возглавляет лагерь?» «В отсутствие Кередвен, немедленно пошлите за ним». Дендера стояла в оцепенении, пока Мира не отвернулась от нее. Затем она заставила себя действовать. За прошедшие годы ей часто приходилось подчиняться приказам. Мэзер видел, что ее лицо посерело от ужаса, и знал, о чем она думает. У нее в мозгу сейчас билась одна единственная мысль — Хэн, он в опасности. мейзер стиснул зубы. Уильям, он тоже погибнет. Скрипнув зубами, он последовал за мирой. Буквально через несколько минут Холис, Фитч, Трейс, Кифер, Элли и даже Джессет собрались в винтерианской части лагеря. На долгие приготовления времени не было. Все сразу принялись готовиться к битве, выбирая сложенное у палатки оружие. Мира подвешивала к поясу ножны, когда к ним присоединилась Дендера с самерианцем, незнакомым Мезеру. «Это Калео Пикарий, глава лагеря», — представила его Дендера. В ее голосе сквозила та же решимость, с какой Мира сжимала меч в руках. Мира стояла с высоко поднятой головой и прямой осанкой, упрямая и непреклонная. Девушка, которая никогда не уступала в спорах Уильяму, она была неистовой, смелой и дерзкой. И этим одновременно ужасала и очаровывала Мейзера в детстве. Она была королевой. Мейзер понял, что уставился на нее во все глаза. налюбоваться ею было все равно, что любоваться искрящимся на солнце снегом. Она точно так же ослепляла и завораживала. «Я не собираюсь оспаривать ваш авторитет», — начала Мира, и ее взгляд потеплел. Но Кэрридвин недооценивает угрозу, которую представляет Ангра, как, впрочем, и все вы. «Я понимаю, что мое требование покажется вам немыслимым, но вы должны довериться мне. Вам необходимо перенести лагерь». Мейзера не удивили слова Миры. «Если люди, знающие месторасположение лагеря, попадут под влияние распада, то сведения об этом сразу окажутся в руках Ангры». Удивило Мейзера то, что Калео, услышав требование, кивнул, соглашаясь. «На самом деле, мы уже начали это делать. Если Ангра кого-то схватит», — Калео запнулся, «мы решили, что безопаснее будет отсюда уйти». «Куда?» Мира повесила чехол с шакрамом поверх кожаного жилета. «В Саммер!» — печально улыбнулся Калео. «Там есть уголки, куда даже Ангра не посмеет сунуться. Жить в пустыне будет нелегко, но не невозможно. Надеюсь, Ангра не станет обыскивать уже захваченное королевство». Мира задумалась. «Мы подумывали о том, чтобы перенести лагерь в Яким, но решили не рисковать». Со смертью Ангры нам всем грозит стать пленниками Жизель. Убить Ангру будет очень непросто, тихо отозвалась Мира. Калео побледнел, на его лице отразилась тревога. В отряде Керридвин есть кто-то, кто ему не безразличен. Мы поможем Керридвин в джулае но, боюсь, оставаться в Саммере вам нельзя. Где бы вы ни спрятались в этом королевстве, вас найдут. Куда же нам идти? — сдавленно спросил Калео. Мира повернулась к Дендере. Генерал с Хеном шли сюда через Отэм, та кивнула. Но они избегали главных дорог, так что мало что рассказали. Какие ходят слухи, Каспар встал на сторону Ангры. Мейзер услышал в ее голосе другой вопрос. Ангра еще не убил Каспара. Наши разведчики донесли, что корделианцы захватили Отэм, «Но королевскую семью не тронули», — ответил Калео. «Столицу контролирует Ангра. Насчет остальной части королевства точных сведений нет. Вы хотите, чтобы мы отправились в Отом?» Мира склонила голову на бок, обдумывая план действий. Ангра подчинил Самер. «Про Отом мало что известно, но если вы отправитесь туда, то ваше возможное месторасположение — не будет известно людям из отряда Кэрридвен. Опять же, удивлению Мейзера не было предела, Калео не стал упираться. Похоже, он привык получать приказы от юных и пылких правителей. Поразмыслив над словами Миры, он сказал, «Мы можем разделить всех жителей лагеря на небольшие группы, так им будет легче передвигаться, и они смогут пойти через Самер разными путями». Он задумчиво поскреб подбородок. «Мы укроемся у подножия Кларинских гор. Сколько у вас солдат?» Вздохнув, Калео возвел глаза к небу. Кередвен побеседовала с екимианской королевой. Оказалось, что Жизель продавала в Саммер не только простых людей, но и солдат. Она планировала захватить наше королевство, пока ее не опередил Ангра. Жизель не хочет объединяться с Ангрой. Ей претит мысль о том, что распад омрачит разум ее людей. Калео обвел рукой лагерь. В нашем распоряжении три сотни екемианских солдат. Жизель хочет, чтобы с их помощью мы свергли Ангру. Вы шутите? Мира была поражена. К сожалению, нет, проворчал Калео. Зато теперь у нас есть 300 екемианских солдат и около сотни сэмерианских. Кэрридван взяла с собой около десятка человек, так как мы разделим людей на группы, их легче будет охранять. «Хорошо, Дендера, Несса, Коннелл», повернулась к ним Мира, «вы присмотрите за вентарианцами». Кивнув, они ушли помогать собираться. «Мы присоединимся к вам, как только выберемся из Джулая», сказала Мира Калео. Ему явно хотелось порасспрашивать ее, о том, что она знает, но, взглянув на солнце и подметив время, он произнес лишь «Верните их, королевы мира!» После чего ушел руководить сборами. Джесси последовал за ним, чтобы помочь. Мейзер, Мира и предвестники расцвета остались одни возле груды оружия. Взгляд Миры тревожно метался, и Мейзер шагнул к ней, взял ее за руку и сжал ладонь, успокаивая ее. Мы так быстро управимся, что Ангра даже ничего не заметит, пообещал он всем, но прежде всего самой Мире. Все идет по плану. Ангра в Саммере, у него ключи. Мира вздрогнула, словно позабыла о главной задаче — достать ключи, добраться до Источника, разрушить всю магию, а вместе с ней и Ангру. Да, но давайте сделаем все возможное, чтобы никто не погиб, Это самое важное. Мейзер внимательно пригляделся к Мире. Ее глаза заблестели от слез. Мира высвободила руку и повернулась к Нессе. Секунду спустя взгляды Мира и Мейзера снова встретились. У него сжалось сердце. В ее глазах было сожаление. Она чего-то не договаривала, и это что-то грузом лежало на ее поникших плечах. Фил подошел и поправил его сумку. Ту, в которой лежал корделианский накопитель. Мейзер никак не мог решить, что с ним делать. Оставить, выкинуть, просто о нем забыть. Пользы в нем для них никакой. По правде говоря, Мейзеру хотелось уничтожить проклятый кинжал, а вместе с ним и воспоминания о самодовольстве Терана. Я хочу, чтобы каждый раз при взгляде на него ты представлял миру в моих объятиях. Хочу, чтобы ты знал, «Я выиграю эту войну без слабой магии Накопителя. Когда все закончится и мира будет моей, ты не сможешь меня остановить». Мейзер поморщился. «Террен тоже будет в Джулайе». «Хотелось надеяться, что да». «Ты как?» — спросил Фил. «Нормально», — ответил Мейзер. Он присмотрелся к Филу, заметив темные круги под его глазами. «А ты?» Фил пожал плечами. «Не горю желанием встречаться с Ангрой. Мы больше не попадемся в лапы Ангры», — пообещал он. «Клянусь, в этот раз мы не одни. Мы все вместе». Ребята повернулись к ним. Судя по выражению Трейса, он очень хотел узнать, что с ними случилось. Холис с Фидж терпеливо молчали. Кифер скрестил руки и сверлил их взглядом. Элли, похоже, не мог дождаться, когда они отправятся в путь. «Значит, опять союз», — первым заговорил Кифер. Его голос был резок. «И ты нас не бросишь?» «Мы всегда были союзом», — нахмурился Мейзер. «Ее союзом», — кивнул он на миру. Кифер недоуменно моргнул, будто до него впервые дошло, что их цель — служить не только Винтеру, но и королеве. «Но прежде всего мы — это мы», — предвестники расцвета, — добавил Фил. «И нас не одолеть», — подхватила Фидж. Мейзер улыбнулся, и ребята хором издали клич. Фил подцепил носком сапога землю, но, поймав на себе взгляд Мейзера, тоже выдавил улыбку. «Нас не одолеть», — эхом повторил он. «Я помню, помню». Мира присоединилась к ним, став рядом с Мейзером. Непривыкшие к обществу своей королевы, все переминались с ноги на ногу. Но в глазах ребят читалась решимость, и даже кифер — Весь подобрался, готовый к действиям. Только Фил рассеянно уставился в траву. Мейзер пихнул его локтем и вопросительно приподнял брови. «Что с тобой?» Фил покачал головой, кивнул, натянуто улыбнулся. Еще слишком свежо было воспоминание о мучениях, которым подверг его Ангра. Мейзер бы велел ему остаться в лагере, Но Фил не выказывал желания отделиться от группы, и в окружении ребят чувствовал себя увереннее. Он хочет быть с ними, даже если это означает, что ему придется снова столкнуться с Ангрой. «Я перемещу нас в Джулай», — сообщила Мира. «Но риск нам ни к чему, поэтому мы приземлимся рядом с городом, чтобы Ангра не почувствовал мою магию». «Моя королева». Непонимающе нахмурился Холлес. Насчет нашего путешествия выступил вперед Мейзер. На самом деле это будет не то чтобы путешествие. Фил откинул голову и застонал. Убейте меня, кто-нибудь, убейте меня прямо сейчас. Очень жизнеутверждающий Фил, спасибо. Кисло поблагодарил его Мейзер. Фил на это лишь издал еще один протяжный вздох. «Давайте уж покончим с этим поскорее». Мира удивленно наблюдала за Филом, затем перевела взгляд на Мейзера, а потом посмотрела на каждого из ребят. Они все насторожились. «К сожалению, у меня нет времени объяснять, что я собираюсь сделать», — сказала она. «Я знаю, вам знакома только магия Ангры. Вы столкнулись с ней в лагерях Спринга, и я... Моя магия другая». «Будет больно и неприятно, но обещаю, я не попытаюсь вас изменить или навязать вам что-то, я...» «Все хорошо, моя королева», — улыбнулся Холлес, — «мы вам верим». Мира кивнула, но было видно, как сильно ей не хотелось делать задуманное, тем не менее она решительно протянула ребятам руки, чтобы они образовали кольцо. Фил присоединился к ним последним, и его рука подрагивала в ладони Мейзера. Может, Мире сначала стоило влить в него силу, подумал Мейзер, но он не успел попросить об этом. Мира крепко сжала его ладонь, и Мейзер покачнулся от напора обрушившейся на них магии, резкой и колкой, снежной и ледяной.